Дорогие прекрасные дамы, не тревожьтесь из-за килограммов. Из-за килограммов и граммов действительно не стоит волноваться. Речь тут идет об окончании этих слов в форме родительного падежа множественного числа. Как правильно? 5 кг или 5 килограммов? Как грамотно попросить в магазине колбасы? Взвесьте, пожалуйста, грамм 300 или взвесьте, пожалуйста, граммов 300? Даже если вас мучит этот вопрос, без лишних сомнений отправляйтесь на рынок или в супермаркет. Вы имеете полное право просить там определенное количество грамм и килограмм. Это разговорная норма, которая, кстати, зафиксирована уже очень давно. Это вовсе не нововведение коварных лингвистов, которые, как считают многие, так и норовят испортить русский язык. В академической грамматике русского языка 1952 года, то есть более полувека назад, форма грамм килограмм вообще указывалась в качестве единственной формы. Сейчас она считается разговорной. А вот если вы выступаете публично, ведете новости на телевидении или на радио или пришли на деловые переговоры, лучше использовать полный вариант с окончанием ов граммов, килограммов. Это литературная норма. Варианты окончания родительного падежа множественного числа вообще довольно трудная тема. Все мы время от времени задаем себе вопросы. Сошел с рельсов или с рельс? Литературным считается вариант рельсов. Пачка макарон или макаронов? Правильно макарон. Традиции грузины или традиции грузинов? Правильно только грузин. И наконец, что делать с челками и носками? С этими предметами одежды как раз Все предельно просто. Чулки длинные, окончание короткое. Нет чулок. Носки же короткие, окончание длинное. Нет носков. Это вы точно не забудете. Об остальном не ленитесь спрашивать у словаря.